Глава пятая. Тарзан и чернокожий мальчик. Сидя под огромным деревом, Тарзан вил из трав новую верёвку для аркана. Тут же лежали остатки прежнего, разодранного в клочья когтями и зубами, шиты пантеры. Лишь небольшая часть верёвки лежала на траве потому что свирепой кошке не удалось освободиться от аркана, и она унеслась в джунгли с петлёй, болтавшейся вокруг её пятнистой шеи и с концом верёвки, задевавшим за кусты. Тарзан улыбнулся, вспомнив яростный гнев Шиты, её попытки освободиться от стягивавшей шею петли и жуткий рёв, в котором слышны были ненависть, гнев и страх. Он улыбнулся, воскресив в памяти картину позорного бегства зверя. Но он жаждал сейчас новых побед и поэтому быстро приводил в порядок свой аркан. Из всех арканов, свитых Тарзаном, это был самый тяжелый, самый крепкий. Человек-обезьяна мечтал, что сам Нума-лев попадется в аркан. Он чувствовал себя великолепно, и голова его работала так же быстро, как и руки. Великолепно чувствовали себя и обезьяны племени Керчика, бродившие поблизости в поисках пищи. Их не смущали мысли о будущем и лишь неясно воскресали в их памяти сцены из недавнего прошлого. Сладостный процесс насыщения доставлял им бессознательную радость. Потом они уснут. В этом заключалась их жизнь, и они наслаждались ею не меньше, чем мы с вами, так же, как наслаждался мыслью Тарзан. Возможно даже что жизнь ощущалась ими полнее и радостнее чем нами, так как диким зверям в джунглях незнакомы наши порывы к неведомому наши отклонения от законов природы, а что может доставить больше счастья больше удовольствия, чем исполнение своего предназначения Газан маленький баллутики играл рядом с тарзаном. А тика бродила на противоположном конце луга в поисках пищи. И тика, и мрачный ток перестали теперь относиться с недоверием к Тарзану и не боялись больше за своего первенца, когда Тарзан подходил к нему. Разве человек-обезьяна не кинулся навстречу верной смерти, чтобы спасти Газана от когтей и зубов Шиты? Разве не ласкает он детеныша и не нянчится с ним почти с материнской нежностью? Их опасения исчезли и Тарзану приходилось теперь неоднократно выполнять роль обезьяньей няньки, занятие которое никогда не теряло своей прелести, так как в Газане он видел неисчерпаемый источник неожиданных откровений и интересных развлечений. Детеныш научился взбираться на дерево, искусство, которое ему пригодится потом, когда ему более всего потребуется быстрота и умение лазить на деревья. Взбираясь на дерево, под которым сидел Тарзан на высоту 15-20 футов, Газан быстро подтягивался на руках и осторожно опускался на нижнюю ветвь, посидеть на ней и немного отдохнуть. Затем, гордый своими успехами, спускался на землю и снова карабкался наверх. Иногда и даже сравнительно часто, ведь он был обезьяной, его внимание отвлекалось жуками. Червями и крохотными полевыми мышами, и он бегал тогда за ними. Ему удавалось иногда поймать жука, но никогда не мог он настичь полевую мышь. Он чуть не упал, споткнувшись о веревку Тарзана. Он пустился бежать по лужайке, схватив ее своей крохотной лапкой и выдернув другой конец из рук Тарзана. Тарзан вскочил, быстро погнался за детенышем и стал ласково звать его обратно. Газан бежал к своей матери. и позже подбежал к ней и Тарзан. Тика взглянула на них, и, увидев бегущего Газана и преследующего его человека, оскалила клыки и ощетинилась. Но, узнав Тарзана, успокоилась, повернулась к нему задом и углубилась в поиски корма. Тарзан догнал Балу. Газан отчаянно пищал и визжал, когда человек схватил его, Но Тика даже не взглянула на них. Она теперь не боялась за своего первенца, когда тот играл с Тарзаном. Разве не спас Тарзан её балу дважды от смерти? Отняв у балу верёвку, Тарзан сел под дерево и продолжал работать. Но он всё время был на стороже, так как шаловливый балу только и ждал удобного случая, чтобы снова украсть верёвку. Несмотря на это, Тарзан быстро кончил работу. Аркан был сделан лучше, чем когда-либо. Он подарил Газану остатки прежнего аркана. Это была полезная игрушка. Тарзану хотелось передать детенышу свои познания, чтобы тот со временем мог с ими воспользоваться. Врожденная способность к подражанию поможет крошке усвоить приемы обращения Тарзана с его любимым оружием. Тарзан перекинул через плечо свой аркан и отправился в джунгли, а Газан с ребячим восторгом кружился по поляне с болтающейся сзади него верёвкой. Не голод, а другое намерение побудило Тарзана отправиться на охоту. Ему хотелось испытать пригодность нового аркана. Он всё время думал о Газане. Детёныш уже давно полюбился ему. Вначале просто потому, что он был детёнышем Тики. Затем он ему стал нравиться сам по себе. У Тарзана сказалась живая душевная потребность излить на ком-нибудь свою любовь, стремление, свойственное всем представителям человеческого рода. Тарзан завидовал Тики. Правда, Газан проявлял к своему безволосому приятелю несравненно более горячие чувства, чем к угрюмому отцу, но во всех серьёзных случаях жизни — Когда ему было страшно или больно, или он чувствовал голод, детёныш прежде всего бежал всё-таки к Тике, и у неё искал защиты и приюта. И Тарзан тяжело переносил своё одиночество. И страстно жаждал найти существо, которое искало бы только у него защиты и приюта. У Тога была Тика, у Тики Газан. И почти каждая из обезьян племени, самец или самка, имели любимое и любящее существо. Тарзан не умел точно выразить эти мысли. Он только знал, что жаждет, в чем ему было отказано. Жаждал чувства, которое связывало Тику с ее балу. Он завидовал Тике и желал иметь собственного родного балу. Он знал, какая сплочённая семья ушита с её детёнышами. В глубокой чаще джунглей, около мрачных утёсов, где не чувствовался даже полуденный тропический зной, в тени густого кустарника находилось логовище Нумы-Льва и сабор Львицы. Тарзан часто заставал их там. Он видел, как играют вокруг них маленькие шаловливые детёныши и молодая лань пасётся вместе с барой-оленем, и будто носорог тоже имеет безобразного, крохотного балу. В джунглях все имели своих балу. Все. Кроме Тарзана. Им овладело грустное раздумье. Но когда чуткие ноздри человека-обезьяны уловили запах дичи, ход его мыслей сразу переменился. С кошачьей ловкостью вскочил он на сук дерева, раскинувшего свои ветви над водопоем. Здесь утоляли жажду тысячи диких обитателей этих диких джунглей. Много тысяч раз служило это огромное старое дерево убежищем для кровожадных охотников, которые ожидали у водопоя появления добычи. Не раз орошали кровью своих жертв его пышную листву тарзан-обезьяна, шита-пантера и хиста-змея. К водопою приближался Хорта-Вепрь. Со своего дерева Тарзан увидел его. Мощные клыки и свирепый нрав служили Хорте защитой против самых страшных голодных и сильных зверей в джунглях. Но Тарзану хотелось есть. А когда он был голоден, он нападал даже на сильнейшего врага, если только тот был съедобен. Как в битве, так и в утолении голода Человек-обезьяна проявлял даже большую дикость, чем страшные звери джунглей. Он не знал чувства страха и не щадил никого, за исключением тех случаев, когда таинственная неведомая сила останавливала уже занесенную над жертвой руку. Сила, которую он не мог постичь, так как не знал ни своего происхождения, ни тех таинственных нитей, которые связывали его с цивилизацией и гуманностью. И так, не дождавшись мелкой добычи, Тарзан быстро закинул петлю нового аркана на шею вепря. Лучшей пробы для веревки нельзя было и придумать. Свирепый вепрь кидался из стороны в сторону. Но, несмотря на все свои старания, ему все же не удалось освободиться от крепко стягивающей его шею петли. Конец аркана Тарзан привязал к дереву. Хорта метался и рвался напролом. Он грыз мощными клыками ствол громадного дерева, Тарзан, выждав время, прыгнул на землю. В руке он сжимал свой длинный охотничий нож. Ни одну услугу оказал ему этот надёжный товарищ с тех пор, как помог ему расправиться с болгани гориллой Тарзан стал подходить к хорте. Кабан повернул к нему свою морду. Броситься на могучего хорту вепре с небольшим охотничьим ножом в руках было совершенным безумием, Так могло казаться всякому, кто знал Хорту лишь понаслышке, а Тарзана и совсем не знал. Хорта остановился перед человеком и стал на него глядеть. Отвратительные, глубоко сидящие глаза зверя сверкали, как уголья. Он тряхнул своей огромной головой. «Пожиратель грязи!» — произнёс белый гигант. «Ты ешь нечистоты!» «Даже твоя туша воняет, но она жирна и вкусна. Я сегодня буду есть твое сердце, обладатель самых мощных клыков. Пусть мое сердце станет таким же диким, как твое». Хотя Хорта и не понимал значения этих слов, он все же рассверепел. Он видел перед собой голову мужчину, безволосое слабое существо, осмелившееся стать на его пути, и он бросился в атаку. Тарзан ждал, когда вепрь поднимет вверх свою страшную морду. Он рассчитывал тогда нанести ему удар в грудь. Хорта поднял морду, и человек-обезьяна быстрее молнии подскочил к зверю, присел на корточки и со всей силой всадил длинное острие охотничьего ножа в сердце Хорты вепря. Затем он быстро отскочил в сторону и стал глядеть на предсмертную агонию кабана. А секунды позже уже лакомился горячим, окровавленным сердцем зверя. Насытившись, Тарзан помчался дальше, в самую глубь джунглей. Он сегодня был в особенно бодром состоянии духа, и потому не прилёг отдыхать в тени дерева, как он имел обыкновение делать после еды. К селению Бонги чернокожего вождя, лежал его путь, к людям, страстно ненавидимого им племени. С реки, протекавшей через село негров, повеяло ветром. Тарзан пошел к селению со стороны реки. Жизнь реки всегда привлекала Тарзана. Он с удовольствием глядел, как тяжело ступает по берегу Дура, Гиппопотам, любил дразнить Джиму, сонного крокодила, когда тот грелся в лучах солнца, и весело было пугать стиравших свое одеяние самок гамангани и их балу, играющих на солнце. Одна женщина с ребенком отошла по берегу несколько дальше обычного. Она искала раковин, которые можно было найти только в тине на берегу. Это была молодая негритянка лет 30. Её зубы были заострены, так как она принадлежала к племени, которая питалась человеческим мясом. На нижней губе у неё висела грубая медная серьга, оттягивавшая губу к низу, обнажая нижний ряд зубов, и десну. В носу торчала деревянная тонкая спица — В ушах, на лбу и щеках висело множество металлических украшений. Подбородок и верхняя губа были раскрашены, и густые краски расползлись по всему лицу. Женщина была совсем голая, только лёгкий пояс из трав покрывал её бёдра. Все считали её красавицей, и она сама тоже. И несмотря на то, что была из чужого племени, она пользовалась среди воинов Мбонги большим почётом. Её ребёнок был мальчик лет десяти, стройный и, для негра, красивый. Тарзан, спрятавшись в густом кустарнике, глядел на обоих из своей засады. Он хотел, бросившись вперёд, свирепо зарычать, чтобы насладиться картиной бегства испуганной самки и её балу. Но какое-то сложное чувство удержало его. Перед ним стоял балу, который был во всём подобен ему. Правда, кожа у мальчика была чёрной, но разве это важно? Тарзан не видел белых людей. Он был уверен, что представляет собой единственный экземпляр этой странной породы. Тарзану вдруг пришла идея. А что, если сделать этого мальчика своим балу? Он будет заботиться о нём, кормить, защищать, и сообщать ему тайны тех знаний, которыми обладает лишь он один, Тарзан, получеловек-полуобезьяна, изучивший вдоль и поперек джунгли, от их вязкой почвы и до верхушек самых высоких деревьев. Тарзан развязал аркан и направил петлю. Мать и сын, не подозревая страшного врага, продолжали искать раквин в тени, копаясь в ней короткими палками. Тарзан находился позади них. Петля аркана лежала на земле. Быстрым движением взметнул он петлю выше головы, и, плавно рассекая воздух, она взвилась над беспечно играющим мальчиком и упала ему на плечи. Тарзан потянул ее к себе. Ребенок испустил отчаянный крик. Мать обернулась и увидала перед собой белого гиганта, который стоял поодаль и тащил к себе судорожно мечущегося мальчика. С криком ужаса и гнева бесстрашно бросилась женщина на человека-обезьяну. Было ясно, что она не отступит даже перед смертью, чтобы отстоять своего ребёнка. Лицо её было отвратительно и ужасно даже в обычное время, но распалённое гневом она производила чудовищное впечатление. И человек-обезьяна невольно отступил перед нею. Но не в страхе, а из чувства годливости. Чувство страха было ему неведомо. Чернокожий Балу царапался и кусался, но Тарзан схватил его подмышку и скрылся в лесной чаще в тот самый момент, когда разъярённая женщина, подбежав к нему, едва не отняла своего ребёнка. И потом, когда он пробирался по девственной чаще джунглей, он не переставал думать о странных самках гомангани, которые так же сильны, как и самцы. Крики и угрозы женщины еле доносились издалека. Тарзан остановился и стал рассматривать свою добычу. Чернокожий мальчик от ужаса перестал даже кричать и царапаться. Испуганными и широко раскрытыми глазами смотрел мальчик на своего похитителя. «Я — Тарзан!» — заявил человек-обезьяна на языке антропоидов. «Я тебе не причиню вреда!» «Ты теперь...» балу тарзана тарзан тебя защитит он будет тебя кормить все что есть лучшего в джунглях будет твоим так как тарзан могучий охотник не бойся никого даже ну льва потому что тарзан великий охотник в джунглях нет никого равного тарзану сыну калы не бойся но ребенок плакал и дрожал Он не знал языка исполинских обезьян, и речь Тарзана казалась ему рёвом лесного зверя. Кроме того, он слыхал про этого злого белого лесного бога по рассказам старших. Белый демон убил Кулонгу и многих других воинов вождям Бонги. В ночной темноте проникал этот злой дух в деревню, похищал стрелы и яд, пугал женщин, детей и даже самых смелых воинов было известно что этот гадкий бог пожирает маленьких детей сколько раз об этом говорила ему мать когда он шалил и не слушался и грозила отдать его белому демону если он будет себя плохо вести тебе не холодно гоу спросил тарзан он называл его на языке обезьян за неимением другого имени черным детенышем мужского рода солнце светит «Почему же ты дрожишь?» Тяйба ничего не понял, но он кричал изо всех сил и просил белого бога отпустить его к своей маме. Обещал с этого дня вести себя самым безукоризненным образом. Тарзан качал головой. Он не понимал ни единого слова. Но это пустяки. Он научит Гоубюбалу языку, на котором можно разговаривать. Для Тарзана было ясно, что лепет гоуби балу не имел никакого смысла. Звуки, издаваемые Балу, были так же бессмысленны, как и щебетание глупых птиц. Самое лучшее, думал человек-обезьяна, это воспитать Балу среди обезьян племени Керчика. Там он услышит, как мангане разговаривают между собой, и таким образом скоро научится говорить как следует. Тарзан вскочил на качающийся сук дерева, которое широко раскинулось во все стороны, выпрямился и приказал ребенку следовать за собой. Но тот судорожно цеплялся за сук дерева и плакал. Этот мальчик, родившийся в Африке, конечно, лазал много раз по деревьям, но мысль о том, что ему придется мчаться по лесу, перескакивая с сука на сук вслед за этим белым демоном, наполняла его детское сердце безграничным ужасом. Тарзан глубоко вздохнул. Вновь приобретенному балу не хватало многих элементарных познаний. Сердце сжималось у него при мысли об этом отсталом, хрупком детеныше. Он пытался принудить Тяйба следовать за собой, подталкивая его, но ребенок не двигался с места. Тогда Тарзан схватил его и понес на спине. Тяйба перестал кусаться и царапаться. Бежать было немыслимо. Если бы даже ему удалось спуститься на землю, он вряд ли сумеет найти дорогу домой. А если и сумеет, то лес полон львами, леопардами и гиенами, которые, как великолепно знал Тяйба, питали особое пристрастие к мясу чернокожих мальчиков. Страшный белый бог еще не сделал ему ничего худого. Но Тяйба не мог рассчитывать на такое же бережное отношение к своей особе со стороны ужасных зеленоглазых пожирателей людей. Приходилось выбирать меньшее из двух зол, и поэтому чёрный Балу покорился и дал себя нести белому демону, куда ему было угодно. Но когда Тарзан быстро помчался с ним по деревьям, маленький Балу закрыл в страхе глаза, чтобы не видеть ужасной пропасти, которая разверзлась под ними. Никогда ещё в своей жизни ребёнок не переживал такого смертельного страха. Но этот страх был непродолжителен. Хотя белый гигант с ужасающей быстротой несся по деревьям, в сердце Тяйба стало проникать странное ощущение доверчивости и спокойствия. Он видел, как уверенно прыгал человек-обезьяна с дерева на дерево, с сука на сук. Ни на секунду не теряя равновесия. Да помимо этого Тяйба сообразил, что на деревьях гораздо безопаснее, чем на земле, среди страшных львов. Тарзан, наконец, добрался до стоянки своего племени. По своему обыкновению он неожиданно упал на землю среди них, держа на спине своего мальчика. Обезьяны сейчас же заметили чернокожего балу и со шерстью и оскаленными зубами подошли ближе. Ещё час тому назад маленькому чайбу казалось, что он дошёл до последних пределов отчаяния. Но теперь, при виде этих страшных зверей, собравшихся вокруг него, он понял, что все прежние его ужасы, сущие пустяки в сравнении с тем, что его ожидает сейчас. Почему этот белый великан стоит среди обезьян так бесстрашно? Отчего не бросился он в бегство при виде отвратительных волосатых чудовищ, которым стоит только захотеть, чтобы растерзать в один миг их обоих? Широко раскрытыми глазами смотрел перепуганный Тяйба на подходивших к нему самцов. Он видел их морщинистые лбы и их огромные зубы и маленькие злые глаза. Он заметил, как напряглись под косматой шерстью их мощные мускулы. Каждое их движение и поза выражали угрозу. Тарзан заметил опасность. Он поднял Тяйба и поставил его впереди себя. «Это...» «Го убью балу Тарзана!» — сказал он. «Не смейте его трогать! А не то Тарзан убьёт вас всех!» И он, оскалив зубы, повернулся к ближайшей обезьяне. «Это Гамангани!» — отвечала обезьяна. «Пусти меня! Я его убью! Гамангани — наши враги! Дай мне убить его!» «Убирайся!» — зарычал Тарзан. «Я ещё раз говорю тебе, Гунта!» «Этот Балу принадлежит Тарзану! Отойди прочь, или Тарзан убьет тебя!» И человек-обезьяна угрожающе надвинулся на Гунта. Самец медленно попятился назад. Воинственный и гордый, точно собака, которая при встрече с другой собакой из гордости не хочет с нею драться, но в то же время боится повернуться и удрать. Подошла привлеченная любопытством Тика. Рядом с ней уковылял маленький Газан. Они, как и другие обезьяны, были сильно удивлены, но Тика не оскалила своих зубов и не рычала, подходя к ним. Тарзан заметил это и обрадовался. «У Тарзана есть теперь балу», — сказал он. «Он и Газан могут играть вместе». «Да ведь это гамангани», — отвечала Тика. «Он убьёт моего балу. Унеси его, Тарзан». Тарзан засмеялся. «Он не может убить даже цамбу-крысу!» — отвечал он. «Это очень маленький балу, и он к тому же сильно напуган. Пусть Газан поиграет с ним!» Тика, тем не менее, побаивалась за своего балу. Несмотря на всю свою свирепость, огромные антропоиды боятся всего. В конце концов, вера в Тарзана поборола страх, и она толкнула Газана к маленькому негру. Но инстинкт заговорил в Газане. Маленькая обезьяна оскалила свои зубы и с злобным плачем кинулась обратно к своей матери. В свою очередь, титяйба не проявлял горячего желания к сближению с Газаном, и поэтому Тарзан не настаивал. Всю следующую неделю Тарзан был очень занят. Он только теперь понял, какую ответственность взял на себя. Ни на минуту нельзя было оставить Балу одного, за исключением Тики. Все обезьяны племени Керчика желали отделаться от маленького чернокожего. Это им, наверное, бы удалось, если бы Тарзан не был постоянно на стороже. Тарзан брал с собой своего гоу всюду, даже на охоту. Все это сказать правду было скучно. Да и чернокожий мальчик казался Тарзану таким глупым и трусливым, он не мог справиться даже с самыми слабыми зверями джунглей. И Тарзан не понимал, как. Гоубибалу прожил до сих пор. Он принялся за воспитание негритёнка. Слабая надежда проснулась в нём, когда он увидел, что Гоубибалу научился произносить несколько слов на языке антропоидов. И что он без особого ужаса теперь взбирается почти на самую верхушку дерева. Но одно обстоятельство смущало Тарзана. Он часто видел детей в деревне негров. Он видел, как они играют и заливаются звонким смехом. Но маленький гоу балу никогда не смеялся. Бывали случаи, когда он вяло улыбался, но смех был ему чужд. Он видел также, что маленький Балу мало ест и с каждым днём всё больше худеет. Вспомнив, как дикая Кала заботилась о нём, когда он был маленьким, он теперь окружил всевозможными заботами маленького негра. Но всё было напрасно. гоу балу перестал бояться Тарзана. Вот и все, чего он достиг. Ко всем же другим живым существам, населявшим джунгли, Балу по-прежнему питал страх. Он боялся джунглей днем, боялся головокружительных путешествий по верхушкам деревьев, он боялся джунглей ночью и с ужасом ложился спать на обычное ложе Тарзана высоко над землей, откуда были видны рыскающие внизу страшные звери джунглей. Тарзан не знал, что ему делать. В нём текла кровь его предков, англичан. Он не мог легко примириться с мыслью о крушении своих замыслов, хотя и должен был сознаться, что его Балу далёк от совершенства. Тем не менее он был верен долгу и даже чувствовал, что полюбил Гоубю Балу, хотя и понимал, что любит его далеко не так страстно, как тика своего Газана и чернокожая мать своего ребёнка. Чернокожий мальчик мало-помалу перестал питать к Тарзану суеверный ужас. Он постепенно проникся к нему доверием и даже восхищением. Огромный белый злой бог был с ним очень нежен, в то время как с другими жесток и свиреп. Он видел, как белый бог расправился с самцом, который пытался подойти и убить гуи человека человек-обезьяна, С напрягшимися мускулами кинулся на противника и своими крепкими белыми зубами впился в его шею. Со свирепым звериным рёвом и воем вцепились они друг в друга, и мальчик убедился, что дикое рычание его защитника ничем не отличалось от рычания обезьяны. Тарзан принёс однажды на своей спине целого оленя, которого он убил как нума, вскочив ему на спину и погрузив когти в шею животного. Тяйба задрожал от ужаса, но как зачарованный смотрел на Тарзана. Впервые проникло в его человеческое сердце смутное желание стать похожим на человека-обезьяну. Но у маленького негра не было той божественной искры, которая горела в душе у белого мальчика. Ему удалось, подобно Тарзану, усвоить в детстве быты и привычки диких зверей-джунглей. Тарзану, помогало воображение. А воображение есть наивысший ум. Фантазия создает мосты, города и государства. Звери не умеют фантазировать. Негры обладают фантазией лишь в слабой степени. Но сотни тысяч людей культурных рас владеют этим наивысшим даром и благодаря ему господствуют над землей. В то время как Тарзан заботился о будущем своего Балу, судьба распорядилась мальчиком по собственному усмотрению. Удрученная горем Мамая, мать Тяйба, обратилась за помощью к волхву своего села, но он ей ничем не помог. Хотя Мамая и дала ему двух коз, он все же не вернул ей Тяйба и даже не сказал, где находится ее мальчик. Мамая, однако, была женщиной с характером, и, будучи сама из другого племени, не очень доверяла волхву из племени ее мужа. Когда же заклинатель демонов намекнул, что ей придется пожертвовать еще двумя жирными козами за более верные сведения об ее сыне, то она рассердилась и дала волю своему языку. Ее отповедь имела очень быстрый, но своеобразный успех десник поспешил убраться, унося с собой хвост зебры и чудодейственный котел. Когда же он исчез, и мама ей немного успокоилась, она снова предалась горьким думам о своем Тяйба. Как узнать, жив ли он или нет? Ей было известно, что белый демон не ест человеческого мяса, так как, убивая черных воинов, он не прикасался к их трупам. С другой стороны, труп Тяйбы до сих пор нигде не обнаружен — И из этого мамая заключила, что ее сын жив. Но где же он находится? Она вспомнила при Букавае нечистого, который жил в горной пещере на севере от села Мбонги. Старый Букавае, это знали все, жил вместе с нечистыми духами. Лишь немногие отваживались посещать его. Во-первых, Буковаи внушал неграм ужас своим темным ремеслом и своими двумя гиенами, про которых было достоверно известно, что они вовсе не гиены, а оборотни. Во-вторых, Буковаи страдал отвратительной болезнью, которая и побудила его жить отшельником. Страшная язва медленно разъедала ему лицо. Мамайя решила, что точные сведения о Тяйба ей может дать только такой колдун, который находится в дружбе с богами или демонами, так как украл Тяйба или бог, или демон. А таким именно колдуном и был Букаваи. Но даже она при всей своей великой материнской любви дрогнула при мысли о том, что ей предстоит длинное путешествие по темным джунглям к далеким горам, в жуткую пещеру Букаваи Нечистого И его демонов. Материнская любовь — одна из тех человеческих страстей, которые на своем пути сметают все преграды. Она побуждает слабых и хрупких женщин совершать героические подвиги. мамая не была ни слабой, ни хрупкой, но она была женщиной невежественной, суеверной дикаркой. Она верила в чертей, в черную магию и в колдовство. Джунгли в ее представлении кишели существами еще более опасными, чем львы и пантеры, а именно — злыми духами, которые, являясь человеку под видом добрых тварей, могут причинить ему страшный вред. От одного из воинов Мбонги, который, заблудившись, попал однажды в логовище Букаваи, мать Тяйба узнала, как пройти к этим горам. «Пещера нечистого», — говорил воин, — находится там, где течёт небольшой ручей между двух гор. Эту гору легко узнать по высокому гранитному утёсу, которым она кончается. Другая гора, что лежит к западу, ниже первой и совершенно лишена растительности, за исключением единственной мимозы на самой её вершине. — Обе горы, — уверял воин, — видны издалека и резко выделяются среди окружающей их местности. Он, однако, отговаривал мать Тяйба от этого безумного и опасного путешествия и напомнил ей всё, что она уже знала. Если даже сам Буковайи ей не страшен, то она по дороге к нему или на обратном пути обязательно встретит злого духа или же дикого зверя, который её растерзает. Воин предупредил об этом мужа Мамайи. Последний, не рассчитывая на своё личное влияние, отправился к вождю Мбонге, прося его воздействовать на своенравную супругу. Мбонга позвал мамаю и стал грозить ей самыми страшными наказаниями, если она посмеет осуществить свое безумное предприятие. Участие, проявленное старым вождем в этом деле, объяснялось исключительно той стародавней связью, которая всюду соединяет религию и государство. Местный колдун, который знал щекотливые тайны своего ремесла лучше, чем кто бы то ни было, ревниво относился к славе других кудесников. Буковай же был известен повсеместно как великий чародей. И поэтому кудесник племени Мбонга очень боялся, что в случае нового успеха Буковаи многие жители села пойдут к нему толпой, и все обильные дары достанутся нечистому. Мбонга же, как вождь, получал от местного кудесника в свою пользу весьма значительную часть этих приношений, и, само собой разумеется, что он не мог никоим образом рассчитывать на такое же сотрудничество с Букаваей. Но Мамаю, отважившуюся на такое страшное дело, как посещение Букаваи в его звериной берлоге, разумеется, не мог остановить страх наказаний, которыми ей грозил втайне презираемый ею Мбонга она притворно согласилась с его доводами, но немедленно вернулась к себе в хижину и снарядилась в далекий путь. Конечно, было бы лучше выйти днем, но при создавшемся положении это было невозможно. Днем нельзя было вынести из деревни ни пищи, ни оружия, не возбудив при этом любопытных толков, которые тотчас же дошли бы до Бонги. Итак, Мамая решила дождаться наступления ночи. Когда стемнело, она успела проскользнуть в ворота деревни, пока их ещё не заперли, и скрылась во мраке джунглей. Ей было очень страшно. В пути она часто останавливалась, затаив дыхание и прислушиваясь к рёву исполинских кошек. Бесконечно долго шла она к таинственной пещере. Шла, не зная времени, как вдруг глухое рычание, раздавшееся сзади неё, заставило ее остановиться. Сильно забилось ее сердце. Где-то поблизости хрустели сучья под ногами мощного зверя. Вокруг мамаи возвышались гигантские деревья-джунгли, покрытые мхом и цепкими вьющимися растениями. Она схватилась рукой за сук ближайшего дерева и с ловкостью обезьяны вскарабкалась на него. Уже сидя на нем, она видела, как огромный зверь, С грозным рёвом, от которого задрожала земля, пробежал мимо и толкнул ствол того дерева, где она нашла себе приют. Мамайя сидела, притаившись в листве дерева. Она не могла не отдать должного своей предусмотрительности. К счастью, она не забыла захватить с собой сушёное человеческое ухо, которое висело сейчас на её груди. Она получила этот амулет от кудесника своего племени ещё в детстве, и по своей силе это средство было куда действеннее, чем все бессмысленные заклинания колдуна в деревне Бонги. Всю ночь просидела Мамая на дереве, не решаясь спуститься вниз в беспросветную тьму. Несмотря на то, что лев уже давно скрылся в джунглях, она боялась попасть в лапы других зверей. И только на рассвете рискнула она продолжить своё прерванное, путешествие. Тарзан-обезьяна убедился, что его балу не может подавить инстинктивного страха перед обезьянами племени Керчика, и что в то же время мальчику угрожает постоянная опасность со стороны взрослых обезьян. Поэтому Тарзан боялся оставлять его одного и брал чернокожего детеныша с собой на охоту, все более удаляясь от постоянного пристанища антропоидов. Углубляясь в джунгли, Он проник в незнакомую ему местность, к северу от стоянки обезьян. Эта местность изобиловала дичью и водой, и поэтому Тарзан не торопился возвращаться к своему племени. Маленький Гоубюбаллу стал по мере удаления от племени Керчика проявлять всё больше интерес к жизни. Он бежал вслед за Тарзаном, когда тот спускался на землю, и даже карабкался вместе со своим защитником на верхушке деревьев. Однако мальчик был печален и чувствовал себя одиноким в джунглях. Он стал заметно худеть. Этот юный каннибал не был особенно разборчив в еде, но всё же часто брезговал той пищей, которая считалась изысканным гастрономическим блюдом у обезьян. Зрачки его больших глаз расширились, щёки впали. Он так похудел, что можно было пересчитать все косточки на его теле. Может быть, постоянный страх оставил на нём более глубокие следы, чем дурное питание? Тарзан с грустью замечал, как негретёнок тает с каждым днём. Он уже начинал терять надежду, что его Балу станет здоровым и сильным мальчиком. В одном только направлении гоу Балу сделал большие успехи. Он начал говорить на языке обезьян. Теперь Тарзан уже мог объясняться с ним, дополняя скудный язык обезьян оживлённой жестикуляцией, но Гоубюбалу говорил мало и ограничивался короткими ответами на заданные вопросы. Его скорбь была слишком велика и тяжела, чтобы он мог с лёгким сердцем окунуться в жизнь джунглей. Он тосковал по мамае, которая для нас с вами, казалось бы, отвратительной, страшной, отталкивающей негритянкой, для Тяйбы же она была его дорогой мамой воплощением единственной великой самоотверженной любви, которая не сгорает даже в пламени огненной страсти. Во время охоты Тарзан замечал многое и думал о многом. Однажды они встретили Сабру. Львица выла, лёжа на низкой траве. Вокруг неё резвились и играли её балу — два пушистых шарика. Но её большие глаза были обращены вниз на неподвижно лежавшее у неё в ногах существо, которому никогда не суждено было больше играть. Тарзан понял скорбь матери. Увидав львицу, он хотел было подразнить её, но горе сабр тронуло его. У него самого был свой гоубюбалу, и он знал по себе, что дети причиняют родителям одни только заботы и хлопоты. Он сочувствовал сабр а несколько месяцев тому назад он не понял бы ее горе глядя на нее он неожиданно вспомнил мамаю с ее спицей в носу и отвисшей нижней губой тарзан понял теперь какое сильное горе испытала эта безобразная женщина и он вздрогнул странная работа ума которая называется ассоциацией идей соединила в его мыслях мамаю с тикой Что станется с Тикой, если у нее отнимут Газана?» Тарзан даже свирепо зарычал при этой мысли, словно Газан был его Балу. Услыхав крик своего защитника, Гоубюбалу стал всматриваться в чащу, думая, что Тарзан выследил добычу. С горящими желто-зелеными глазами вскочила сабр с земли. Навострив уши, она размахивала своим хвостом и, раздув ноздри, стала нюхать. Оба её детёныша, бросив играть, тесно прижались к ней. Оттопырив уши и наклонив головы, выглянули они из-под её ног, боязливо озираясь по сторонам. Тряхнув чёрной шевелюрой, Тарзан отвернулся от сабр и умчался в джунгли. Но весь день вставали перед ним один за другим образы сабр, мамаи и тики, львицы, людоедки и обезьяны самки, которых в глазах Тарзана равняло общее им всем чувство материнской любви. На третьи сутки в полдень Мамайя наконец увидела перед собой пещеру Букова и Нечистого. Для защиты от диких зверей старый колдун устроил при входе в свою берлогу из скрещенных сучьев гигантских деревьев джунглей решетчатую дверь, которая была теперь полуоткрыта. За дверью зияла пещера. Тёмное, таинственное и страшное. Мамая вздрогнула, словно подул холодный ветер в дождливую погоду. Никаких признаков жизни не было заметно внутри жилища колдуна. Но у мамаи было такое чувство, словно из темноты злобно глядели на неё чьи-то жуткие, невидимые глаза. Снова вздрогнула она, но превозмогла страх и шагнула внутрь. И вдруг раздался из глубины подземелья неистовый, нечеловеческий и не звериный крик, и даже не крик, а адский хохот. Со стоном отпрянула мамая назад и кинулась обратно в джунгли. Сотню ярдов пробежала она по лесу, пока не пришла в себя. Затем остановилась и стала прислушиваться. Неужели все ее труды, перенесенные страдания и опасности, пропали даром? Она пыталась заставить себя подойти к пещере ближе, но ужас парализовал её. Печальная, унылая шла она обратно в селом бонги Она шла сгорбившись, словно старуха, несущая на своих плечах тяжёлое бремя пережитых лет, печалей и страданий, усталой походкой, спотыкаясь на каждом шагу. Весна её молодостью прошла. Слепой страх и страдания парализовали её ум, и она еле протащилась ещё сотню ярдов. И внезапно представился её воображению грудной ребёнок, сосущий её грудь. А потом стройный мальчик, который резвясь и играя скакал вокруг неё, и оба они были тяйба, её тяйба. Мамая выпрямилась, она тряхнула головой повернулась и смело пошла обратно к пещере Буковаи Нечистого, Буковаи Колдуна. Снова раздался внутри пещеры нечеловеческий хохот, который не был смехом. Мамая поняла теперь, что это такое. Это был жуткий голос гиены. Держа своё копье наготове, она громко позвала Буковаи. Вместо Буковаи вынырнула из глубины пещеры отталкивающая голова гиены. Мамая замахнулась над ней копьём. С сердитым фырканьем, угрюмый безобразный зверь попятился назад. Снова позвала Мамая колдуна по имени. И в ответ из мрака раздалось неясное бормотанье, ни то человека, ни то зверя. Кто пришёл к Буковой? услыхала она. Это Мамая, отвечала женщина. Мамая из села Мбонги!» Что тебе надо? «Мне нужно хорошее зелье, которое было бы лучше тех, что делает наш колдун в селе Мбонги», — отвечала Мамайя. «Великий белый бог джунглей украл моего тяйба, и мне нужно достать зелье, которое вернет мне его или укажет, где он находится». «Кто это тайба? спросил Букаваи. Мамайя ответила. «Зелья Букаваи очень хороши». — раздался тот же голос. «Даже пяти косы новой циновки будет мало, чтобы заплатить за зелье Букаваи». «Достаточно и двух кос», — заявила мамая Желание выторговать лишних трёх кос было настолько сильно, что Букаваи вышел из пещеры. Когда мамая увидела его, то она пожалела, что он не остался в пещере. Словами нельзя передать, как безобразно было разъеденное язвой лицо Букаваи. Мамайя поняла, почему Букаваи не слышно, когда он говорит. Справа и слева от него стояли две гиены, которые, как твердила молва, были его единственными постоянными спутниками. Они оглушительно визжали, выли и хохотали. Все вместе они составляли необыкновенное трио. «Самые отталкивающие звери вместе с самым безобразным человеком». «Пять коз и новую циновку», — пробормотал Буковае. Мамая надбавила цену. «Две козы и циновку». Но Буковае твердо стоял на своем. Торг длился около получаса. Гиены все это время фыркали, рычали и заливались своим ужасным хохотом. Мама ей решила в крайнем случае дать колдуну всё, что он требовал, но она, как негритянка, не могла не торговаться. Отчасти её старания увенчались успехом, так как в конце концов было достигнуто соглашение. Была установлена следующая плата: три жирные козы, новая циновка и кусок медной проволоки. Приди сегодня ночью, — сказал Буковайе. — Когда луна будет стоять на небе третий час, тогда я приготовлю зелье, которое вернёт тебе Тяйба. Принеси с собой трёх жирных коз, новую циновку и кусок медной проволоки, длиной в человеческую руку. — Я не могу принести тебе их. Ты должен потом сам прийти за ними. Когда ты вернёшь мне Тяйба, ты получишь всё это в селении Мбонги. покачал головой. — Я не дам тебе зелья, — сказал он, — до тех пор, пока не получу коз циновки и медной проволоки. Мамая снова стала торговаться и ругаться, но все было тщетно. Она повернулась и ушла по направлению к селу Мбонги. Каким образом удастся ей вывести из деревни трех коз и захватить циновку, она и сама не знала. Но она не сомневалась в том, что ей это удастся. Или она принесёт буковая и трёхкосы циновку, или умрёт. Она должна вернуть своего тяйба. Охотясь в джунглях, Тарзан почуял запах бары оленя. Тарзан очень любил оленье мясо, но охотиться и в то же время смотреть в оба за бюбалу было невозможно. И поэтому Тарзан посадил мальчика на сук дерева. Листва скрывала гоубю от глаз хищников, и Тарзан быстро и безмолвно устремился по следам бары. Тяйба боялся одиночества ещё сильнее, чем обезьян. Действительные опасности не так страшны, как воображаемые, и лишь богам племени Тяйба было известно, чего только он не вообразил себя в это время. Немного погодя, мальчик услыхал поблизости какой-то шум. Он прижался к суку, и стал молиться богам, чтобы Тарзан скорее пришёл. Широко раскрытыми глазами глядел он вниз. Что, если это леопард, которого привлёк человеческий запах? Зверь в мгновенье ока растерзает его. Горячие слёзы капнули из широких глаз маленького тяйба. Листва шуршало где-то рядом. Зверь находился от него всего на расстоянии нескольких шагов. У тяйба глаза чуть не выскочили из своих орбит, с таким ужасом черный мальчик ждал появления страшного существа. Завеса листвы раздвинулась, и на поляну вышла женщина. С раздирающим душу криком тяйба спрыгнул на земь и помчался ей навстречу. Мамаев вздрогнула и подняла своё копье, но секундой позже она отбросила его в сторону и приняла исхудавшего мальчика в свои объятия. Прижимая его к себе, она плакала и смеялась в одно и то же время. Горячие слёзы радости, смешавшись со слезами тяйба, капали по её голой груди. Недалеко в густом кустарнике проснулся от внезапного шума нума-лев. Он взглянул сквозь спутанные сучья куста и вдруг увидел чернокожую женщину с мальчиком. Он зевнул, окинул расстояние между собой и ими и сразу рассчитал, что одним быстрым прыжком поймает их. Махая концом своего хвоста, он еще раз зевнул. Чуткие ноздри бары оленя уловили в дуновении встречного ветра запах тарзана. Оттопырились огромные уши, судорожно напряглись мускулы, и, подавшись назад, добыча тарзана исчезла в джунглях. Сердито тряся головой, человек-обезьяна пошёл обратно к дереву, на котором сидел Гоубибалу. Балу. Мягко ступая, шел он по лесу. Но ещё по дороге он услышал странные звуки. Смех женщины и плач женщины. Казалось, будто смеётся и плачет один и тот же человек. Затем раздалось судорожное рыдание ребёнка. Тарзан прибавил шагу. Когда Тарзан спешил, то лишь птицы и ветер могли поспеть за ним. Но вскоре Тарзан услыхал иной звук, словно кто-то глубоко зевнул. «Мама, я не слышала этого, не слышала тяйба, но уши Тарзана были чутки, как уши бары оленя. Он узнал знакомый голос и быстро взял в руки висевшее за плечами тяжёлое копье с такой лёгкостью, как мы с вами вынимаем во время прогулки носовой платок из кармана. Но умолев никогда не кидался безрассудно вперёд. Так и сейчас. Он подождал, и когда убедился, что добыча в его власти, он выскочил из засады и остановился против людей, глядя на них сверкающими почерневшими глазами. Мамайя вскрикнула, прижав к себе тяйба. «Можно ли было ожидать такой беды? Найти своего ребёнка и тот же его потерять?» Она замахнулась своим копьём, но мазаревел и медленно подошёл ближе. Мамае бросила в него копье. Оно скользнуло по красно-бурой шерсти, слегка задев плечо. Лев рассверепел и бросился вперёд. Мамая хотела закрыть глаза, но не могла заставить себя сделать это. Она чувствовала, как приближается к ней страшная смерть. Но случилось то, чего она никак не ожидала. Словно прилетев откуда-то с небесных высот, между нею и львом выросла гигантская человеческая фигура. Не был ли это страшный белый бог джунглей, похитивший её ребёнка? При ярком свете тропического солнца мамая видела, как судорожно напряглись мускулы гиганта, державшего тяжёлое копье, И внезапно, описав в воздухе кривую линию, копье вонзилось в льва. Разъярённый Нума бросился на человека-обезьяну, но тот отскочил в сторону. Дважды сверкнула в воздухе сталь ножа. Дважды вонзилась она в спину Нумы, который уже ослабел от удара копья, попавшего ему почти в самое сердце. Второй удар ножа раздробил спиной хребет зверя и взмахнув в последний раз передними лапами в воздухе нума грохнулся на земь парализованный и умирающий буковаи пожелал лично удостовериться в том что чернокожая женщина выполнит свое обещание он пошел вслед за мамаей чтобы убедить ее дать ему в задаток свои медные и железные украшения буковаи как и наши европейские и по делам, знал себе цену и поэтому предпочёл получить авансом большую часть вознаграждения. Колдун натолкнулся как раз на борьбу Тарзана со львом. Он пришёл в большое изумление и решил, что смелый гигант, несомненно, и есть тот страшный белый демон, про которого он не раз слышал ещё до прихода Мамаи. Мамайя, взглянув на мёртвого льва, окинула Тарзана испуганным взором. Перед нею стоял похититель Тяйба. Конечно, он сейчас снова отнимет у неё мальчика. Мамая обхватила Тяйба обеими руками. Она предпочтёт умереть, чем расстаться со своим сыном. Безмолвно глядел Тарзан на них. Он видел, как мальчик плакал и прижимался к матери. Снова почувствовал Тарзан горечь одиночества. Никто не прижимался так к Тарзану. А он страстно жаждал любви. Тяйба оглянулся. Такая тишина наступила вдруг в джунглях. И увидел Тарзана. «Тарзан», — сказал он ему на языке исполинских обезьян, «не отнимай меня от моей матери Мамайи. Не уводи меня с собой к племени волосатых людей, живущих на деревьях. Я боюсь Тога и Гунта и других. О, Тарзан, бог джунглей, оставь меня у моей матери Мамайи». И до конца нашей жизни мы будем благословлять тебя и выставлять пищу перед оградой села Бонги, чтобы ты был всегда сыт». Тарзан вздохнул. «Иди», — сказал он, — «обратно в селом Мбонги. А Тарзан проводит и защитит тебя». Тяйба передал эти слова своей матери, и они оба, сопровождаемые Тарзаном, двинулись в обратный путь ей была в сильном волнении, так как ей никогда не приходилось раньше идти рядом с Богом, и никогда ещё она не была так счастлива. Она шла, прижимая к себе тяйба, и гладила его в палые щёки. Тарзан видел это и снова вздохнул. «Тика имеет своего балу», — рассуждал он. «Сабр тоже имеет детёнышей. Так же, как и самка Гамангани, как и Бара и Ману и даже памба-крыса. Но у Тарзана нет ни самки, ни балу. Тарзан — человек, а люди — одиноки. Буковаи смотрел им вслед и своими гниющими губами бормотал проклятие. Его гонорар пропал, но он тут же дал великую клятву, что все-таки получит трех жирных кос, новую циновку и кусок медной проволоки.